Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, Константин Павлович. Здравствуйте. Я хотел бы сегодня задать вам несколько вопросов, которые приходят к нам на сайт, в том числе поступают от людей, которые приходят к нам в штаб движения, связанные как с концепцией общественной безопасности, так и с деятельностью нашего движения. Михаил из Минска спрашивает, в частности, на сайте, как вы относитесь к Лукашенко и его молчанию во время событий недавних произошедших гласителей ну когда вот спрашивают о том как вы относитесь к тому или иному человеку общественному деятелю политику там и так далее я отвечаю так мы ко всем хорошо относимся до поры до времени Значит, одно дело, когда человек вот не знает этого целостного знания, концепции общественной безопасности, и он может быть искренне заблуждаться там, искренне стараться сделать что-то полезное для страны, для людей и так далее, не понимая всей совокупности процессов. Ну что, к таким людям, значит, надо относиться нормально, все доводить до них знания. Но другое дело, когда человек знаком с концепцией общественной безопасности, И здесь концепция общественной безопасности выступает как лакмусовая бумажка. То есть тот человек, который освоил, проникся, значит, ну он сразу занимает определенную жизненную позицию. А тот, который начинает хитрить, ловчить там или связан чем-то, он начинает вилять всевозможными способами, увиливать от прямого ответа и так далее. Вот после такого вступления... который предшествуют вообще всем остальным, как вы относитесь там еще кому-то, к Путину, как вы относитесь к тому-то и так далее. Я говорю, мы относимся ко всем хорошо, до поры, до времени. То есть до тех пор, пока человек не знаком. А вот после того, как до него доведены эти знания, извольте, то есть положение обязывает. Если положение не обязывает, то оно же и убивает. Сначала морально, а потом и физически. Так вот, говоря о Александре Лукашенко, я вам должен сказать, что я первый раз поехал в Минск в 1996 году именно довести до него концепцию общественной безопасности. Меня встретили там, то есть была договоренность по телефону через их там, я не, не помню, как называется, ну, Совет национальной безопасности, вот, значит, в правительстве. Встретили, разместили меня, я три дня читал лекции по концепции в Совете их безопасности было всего там несколько человек председателем Совета был Шейман вот ну тогда он был молодой сейчас вы знаете он последние годы был генеральным прокурором и Лукашенко за последний взрыв вообще его снял с этой должности сейчас я не знаю кто он там но это тоже о многом кстати говорит Так вот, концепция была доведена в целостном виде. Я там видел тайного советника вождя среди этих нескольких людей, которые так в очках все примечал, то есть он все понимал, о чем идет речь. Вот. С Лукашенко я не встречался. Значит, ну, Шейману вот все было доведено, и Совету национальной безопасности. Был вручен несколько экземпляров, я с собой, то, что тогда было. из литературы вручил персонально Лукашенко должны были передать, не знаю передали или нет ну это опять таки, если даже не передали то это вопрос к нему, почему ты организуешь работу таким образом что глобально значимой информации твоими помощниками тебе не доводится то есть вот в моем понимании ты сделай так чтобы общественно-значимую информацию глобального уровня ее тебе докладывали, там, значит, вне зависимости от того, кто ее получил. вот Поэтому, ну, кроме всего прочего, я еще такой вот пример могу сказать: что не знать концепцию общественной безопасности, любой политик. В наше время, ну, в принципе, такого не может быть. Ну, давайте вот я просто вам, так сказать, по рабочий крестьянски задам вопрос. В 2003 году были выборы в Государственную Думу России. Это наша партия там участвовала в этих выборах. Ну, говорили вот по отзывам даже не специалистов, а просто нормальных людей, думающих. что то, что там преподносилось, выпадало из всего того материала, который был на тех выборах, в дискуссиях и так далее. То есть информация привлекала так или иначе. А теперь задаем вопрос. В нашей стране вот все политологи, социологи, так все, кто занимается так сказать, вот вопросами, как вы думаете, они должны быть в курсе вот этого или нет? Я думаю, что да, если они не в курсе, ну, значит, либо ты просто не специалист, либо не профессионал, либо вообще несерьезный человек, потому что не интересуешься. Это касается, в частности, Путина. Это касается, в частности, Лукашенко. То есть, если союзные государства, идут в выборы в Государственную Думу, какие политические силы, кто что предлагает, и не заметить нас, ну, я думаю, вот с такими-то, с такой системой знаний, значит, ну, просто несерьезно. Поэтому... Будем предполагать, что он это дело знает. А дальше что? Накладывая ну что ли матрицу концепции общественной безопасности? Лукашенко строит толполитарную модель общества. Он замыкает все на себя. Я ведь там был вот первый раз в девяносто м потом еще был в девяносто м Вот в прошлом, в этом году был, да, в Минске. И все поездки я выступал в вузах там, значит, в университете, с учеными встречался. То есть, ну, как бы эта информация ходит там по концепции общественной безопасности, по партии и так далее. Значит, беседую с людьми, с общественностью там, там мнение такое, вот если пойти к Батькову, Батько сказать о какой-то проблеме, вот тогда можно что-то решить. То есть чувствуете, значит, получается так, значит, не надо думать с нами, тот, то все за нас решит. Иди к вождю, вождь скажет, и все проблемы будут решены. Что это такое? Это толполитаризм. А дальше из э, э, тех вот знаний, концепций общественной безопасности следует. Что? Значит, в нужный момент вождь убирается и все превращается в сброд. Почему? Потому что на переходный момент, пока толпа воспримет нового вождя, здесь можно делать все, что хочешь, вот в этот период. Поэтому устойчивости с этой точки зрения нет ни как у нас, вот, говоря о Путине, ни как у э, Лукашенко. Говоря о его э, вот, э, что ли стремлении создать союзные государства, учениях там, ну в частности вот он одно время пропагандировал. славянскую идею славянские союзы там и так далее но когда он поехал в Словакию вернее хотел поехать его братки славяне не пустили туда почему? потому что разные взгляды то есть опять таки на чем объединяться то речь идет а он как бы панславянство, вот панславянский союз европейских государств славянская идея объединительная много на эту тему говорил а все кончилось крахом ну о славянстве мы уже говорили то есть его специально раздробили чтобы там значит камня на камне не осталось поэтому мы как раз занимаемся возрождением славянской идеи и говорим для чего все это надо поэтому вот такие его метания и с этой точки зрения же значит можно сказать о создании союзного государства ведь знание концепции общественной безопасности Ну вот, как бы можно было бы ожидать, если ты знаешь. Он заявляет, поскольку он там авторитет, действительно все на него ориентируются. Он говорит, Белоруссия входит в состав России на правах республики, такой же, как Татарстан. И дальше при этом он говорит, мы не признаем факта расчленения СССР в исполнении директива 20.1. Чувствуете? Это был бы мощный шаг, пример для всех остальных. Республик, и для украины и для казахстана и так далее он на это не идет почему элита элита то есть расчленили то элиты и поди плохо там есть посольство там то там то значит они имеют все свое ни от кого независимы а попытки создания союзного государства они происходят под давлением значит, глобализации то есть вы знаете глобализация это объективный процесс Значит, поэтому процесс концентрации, он объективен. Либо ты, так скажем, говоря жаргонным языком, ложишься под одну систему, либо под другую систему. Он под Запад не хочет, но и под Россию тоже не хочет. А Россия сама не предлагает глобального уровня значимости концепции, то есть она вписана в этот библейский проект. Поэтому, вот если бы он так заявил, А так это вот не два, не полтора. Вот надо создавать союзное государство, какое, на каких принципах? Ничего же нет, все очень зыбко. И я, по-моему, где-то вот э, несколько дней назад что ли мы говорили о том, что сейчас Абхазия и э, Южная Осетия хотят войти вот это в союзное государство. Вроде бы хорошо, ну эту тему я уже раскрывал. Поэтому Ну, что можно вот сказать после этого? Как я отношусь к Лукашенко? Ну, мое личное отношение, оно строится на понимании вот концепции общественной безопасности. Потому что хороших людей, ну, много. И этот хороший, и этот хороший. А от их хорошести лучше ни стране или ни людям не бывает. Поэтому требуется понимание, а понимание, оно базируется на определенных знаниях, то есть. Эти знания есть, и если ты их не выражаешь, либо не принял, тогда кто-то есть на самом деле. Ну, я думаю, вот ответил по поводу Лукашенко. А так можно много там рассказывать о том, что он какие-то меры принимает, что-то хорошее там, там, ну, порядок там, вот мне понравилось, в частности, в Белоруссии, в Минске. Здорово очень, все, не как вот это, так сказать, в Москве там это в ханале всякие толпы ходят, значит, всяких. Ну нет, там все очень хорошо, чистенько, опрятно, все здорово, вот. Ну а по большому счету все это вписано в библейский проект. То есть убери Лакошенко и все это рассыпется в пух и прах. В нужный момент они, кстати, это э, глобальная мафия, оно так и сделает. Ну и то, что касается молчания э, по событиям в Южной Осетии, длительное, оно тоже вызвано потому, что сразу возникает вопрос. сср то расчленили элите, это очень хорошо. То есть каждый суслик-агроном, каждое государство независимо и так далее. Есть и темы для обсуждения и в сфере экономики, и в сфере социального развития. Вот. Но, конечно, предлагаю обсудить и ряд вопросов международной жизни, в частности, связанных с региональными проблемами, международные последствия этой агрессии, Ну и, по всей вероятности, нам нужно подумать о том, как дальше развивать сотрудничество, в том числе и в рамках ОДКД. И они понимают, что признание независимости предполагает дальнейшую интеграцию, так скажем, иностранным этим словом, вхождение этих двух непризнанных республик в состав России. А элите это, ну, как бы, так сказать, не с руки, то есть они не хотят вот этого э, объединения, а... Чего хотят? Ну вот я сказал, значит, если бы он откровенно сказал о том, что он входит в состав России, значит, на правах республики. Более того, я вам скажу, что я же там вот беседую по одиночке с этим, я говорил тогда, а в 96 году, если помните, у Ельцина рейтинг был нулевой вообще. То есть, я тогда вот в Кремль-то входил, там, беседовал, в частности, с контрадмиралом Захаровым, который в службе Коржакова, там, занимался боевой подготовкой, говорил ему, и говорю, ну, что, вот Ельцину, я вам сейчас вот уже можно сказать, он говорит, слушай, то есть, генерал, какой Ельцин? Да он говорит, никакой вообще, то есть, я так удивился, значит, думаю, то есть, ну, как... со стороны по телевидению там показывают, а он мне просто открыто говорит, никакой вообще уже, говорит, его и нет, он мираж, то есть. Уверен, что наши действия по достоинству оценят потомки. Конечно. блядь. Да. Значит, уверен Что наши действия по достоинству оценят наши потомки. Все там решали за него. Поэтому я для чего-то рассказал. Тогда вот в Беларуси я сказал, Лукашенко входит, и то, что он пользуется популярностью, все, он может претендовать на выборы, как раз в 96 году президентские выборы же были в России, то есть на президентское кресло. Даже вот об этом вопрос шел. Ну, разговоры, вернее, шли на эту тему. Вот все, что я хотел бы сказать о Лукашенко. Вопрос от Татьяны Васильевны. В одном из выступлений я слышала, вы сказали, что мировым правительством готовится так называемое опускание Соединенных Штатов Америки. Вот по ее мнению, мы должны только радоваться этому и всячески помогать в этом процессе. Каково ваше мнение по этому вопросу? Да тут э, радоваться-то особенно нечему. Дело в том, что э, опускание США, расчлененные Штаты Америки, они вписаны в глоба в глобальный сценарий переустройства мира. И за этим катаклизмом в Штатах последуют и последующие катаклизмы. Ну, скажем так, вот э, доллар есть или нет? Есть. Мировая кредитно-финансовая система, основанная на долларе, есть или нет? Есть. А вот теперь представьте, что завтра, предположим, дефолт, доллар рухнул и так далее. Что будет в России от этого? Как кто-нибудь счастливее станет? Будет смута самая настоящая, будут катаклизмы, неурядицы и так далее. Поэтому вот так вот радоваться-то особенно нечем. Значит, но речь идет о чем, Что... Штаты, они претендуют на осуществление собственной глобальной политики, то есть Штаты, они хотят занять место вот этой глобальной мафии, это, то есть транснациональные корпорации, ну, в лице семейств, таких клановых семейства Ротшильда, Моргана, Пенгеймера, Лебы, Куна, Абрахама и так далее, все в концепции это описано, вот. Значит, поэтому вот эта вот мафия, у нее нет ни своей армии, ни своих министерств, ведомств. Это просто обыкновенные люди. Но владея способами бесструктурного управления, которые описаны в концепции, они осуществляют управление вот всеми общественными процессами на планете Земля. А Штаты претендуют на их роль, поэтому они им никогда не дадут это осуществить. И эта плановая операция, она заключается в переходе от двухполюсного мира к многополюсному. И этот же процесс идет и в отношении СССР России. Если первая фаза выполнена, СССР расчленен, вы знаете, да? То готова вторая фаза уже расчленения России, сдерживает наличие ядерного оружия. А процессы уже запущены. Поэтому все это вот надо рассматривать не так, вот знаете... Значит, вот это мне не интересно, вот это я не знаю, это я знать не хочу, а вот это давайте посмотрим. Но ведь и это, и это, и это, и это, оно же все есть, согласны? Поэтому рассматриваю вот только процесс опускания США, без остальных составляющих глобальной политики тоже бессмысленно. Почему мы, я вот в какой-то прошлой передаче, там, ролике говорил о некой целостности. Поэтому рассматривать... все процессы надо в совокупности в их взаимовлиянии друг на друга, поэтому, ну а дальше, а чему собственно радоваться, когда это приведет к катаклизму? Значит, радоваться особенно нечем. Значит, просто перевод с одной системы рабовладения на другую систему рабовладения. Вот и все. Значит, поэтому речь то надо вести о том, как сделать на земле установить справедливые жизнеустройство. вот об этом концепция общественной безопасности говорится. Вопрос от Андрея Васильевича из Москвы. Как вы относитесь к частной собственности и капитализму вообще? Ну вот когда говорят «частная собственность», «общественная собственность», э, сначала надо разобраться, а что такое собственность вообще. Поэтому тоже все у нас там рассмотрено, даже мне как-то, ну что, и отвечать особенно... Ну, собственность, вот даже с точки зрения приоритетов, вот я собственник квартиры. Приходят ко мне бандиты в Москве и говорят, так, мужик, вот давай тебе там где-то за московской кольцевой квартира, а здесь офис у меня будет. То есть силой можно твою собственность отобрать. А у тебя и бумаги есть. Попроб... А жаловаться? Куда жаловаться? То же самое алкоголем. Это я говорю о приоритетах обобщенных средств. с помощью которых можно отобрать любую собственность. Значит, и вы знаете, вот алкашей так, значит, подпаивают, их забирают, их собственность. Ну, другие примеры, значит, в долги человек влез, он квартиру там закладывает, отбирают, это экономика. Значит, идеологи Сава Морозов, например, это знаменитый фабрикант, он за счет того, что его э, революционеры пламенные, значит, обрабатывали, он им давал деньги на то, чтобы они... разрушали в том числе и самого Саву Морозова его производства строить новое общество. То же самое делает отец Виссарион, когда ему деньги в общину приносят. Вот Исторические мифы, значит, тоже вот собственность там в Латвии была собственность, да, если кто знает знаменитая эта артистка Артмане, вот у нее дом был, все, ее выгнал хозяин, то есть приехал, значит, который там до... революции до да, Великой Отечественной войны, значит, жил, и все, и она сейчас нигде, то есть человек без дома, и многих также выгли хозяева. Или взять другой пример, значит, частная собственность, судный ростовщийский процент. Вот вы, у вас частная собственность, вы хозяин пекарни, вам надо расширить свое производство. Если вы его не расширите, не обновите оборудование, значит, ну, вы просто у вас все там сломается. Значит, вам надо деньги, у вас денег нет. Вы идете в банк, брать в суду, и сразу наступает момент истины. Если вам дадут кредит, вы будете дальше продолжаться считаться собственником. Они дадут кредит. Ку-ку. Вот и все. То есть, и какой вы тогда собственник? Получается, собственник кто? Тот, кто дает кредит. То есть, вот понятие частной и общественной собственности – Очень хорошо расписано. А то, что касается, когда многие вот патриоты кричат «общественная собственность», «общественная собственность». Значит, у нас, чтобы вы знали, даже при советской власти никогда общественной собственности не было. Собственность надо рассматривать через право управления. И давайте вот скажем так, завод «Красный пролетарий». Кто им управляет? Директор завода. Он принимает решения там и так далее, и, значит, что делать, какую продукцию выпускать и так далее. Значит, от его управления зависит благополучие рабочих и значит все остальное, производство и прочее. Хорошо работает управленец, хорошо живут рабочие. Плохо управляет, плохо. А рабочие могут сменить управленца. При советской власти нет. Значит, они не могли. Поэтому кто реально был хозяином, собственником? Не народ, на говорят, вот народ, народ. значит А тот, кто назначал этих управленцев? Поэтому была государственно-партийная собственность на все у нас. Никакой общественной собственности не было. Поэтому, когда вот мы говорим о возвращении общ к общинному образу жизни, общественная собственность тогда, когда сами люди на производстве могут снимать и назначать управленцев. Вот тогда это предприятие, это средство производства, оно можно считать его общественным. А если ты не имеешь такого права, то никакая это не общественная собственность. Но дальше возникает вопрос. Его, кстати, в начале перестройки очень хорошо использовали. Помните, были выбирали директоров там на ВФ при Горбачёве и так далее. А народ, который ничего не понимает в управлении, он может выбрать управленца? Нет, поэтому выбирали. А вот Петьку, он свой человек, поставим его. А Петька ничего в управлении не понимал, да и к тому же, ну, скажем так, был слабохарактерный, под его как бы все люди хорошие, все он свой парень, все рушилось. Вот так, и собственно, и происходило все. Поэтому эта идея была дискредитирована заблаговременно, так скажем. Поэтому частная собственность – это когда право смены управленца принадлежит кому-то конкретно, лично, либо какой-то корпорации. А общественная собственность – это когда право смены управленцев принадлежит персоналу, фирмы, там, значит, заводу, предприятию, отрасли и так далее. Поэтому как относиться? Значит, к той или иной собственности вопрос, мы говорим, да спокойно надо относиться, просто надо понимать, а что такое собственность. То есть сначала надо дать ответ на что такое собственность. Ну и теперь то, что касается, вот вопрос там, значит, был касается капитализма. Значит, вот в книге «Тайна управления человечеством» есть э, приложение «Тайны измов». Вот у нас всякие там фашизм, коммунизм, социализм, капитализм и так далее. То есть есть некие слова, которые обозначают некие явления. Чтобы понять суть явления, надо раскрыть его, потому что считается, что социализм – это хорошо, а капитализм – это плохо. Значит, А на самом деле значит, суть-то в чем? И там, и там было несправедливое жизнеустройство, то есть толполитарная модель. Просто при капитализме явное рабовладение – То есть и народ знает, ага, вот это вот хозяин, значит, вот это вот элита, мы толпа, там, быдло и так далее, рабочие и так далее. А при социализме, псевдосоциализме, особенно во времена Хрущева, Брежнева, после Сталина, была скрытная модель толпоэлитаризма. То есть была элита партийно-советская, был, значит, ничего не понимающий народ, толпа. То есть было скрытное рабовладение. Вот и вся сказка про белобочка. Поэтому э, вот эти слова, они являются, ну как вам сказать, ширмы для скрытия истинного смысла того явления, которое скрывается за этими словами. Второй такой вопрос. Да. Что вы предлагаете сделать евреям? Ну, по поводу самой постановки вопроса, во-первых, что предлагаете сделать, да ничего мы не предлагаем, вот чтобы там куда-то пойти, что-то. Значит, э, еврейский вопрос у нас рассмотрен самым подробным образом, через призму управления. Не буду сейчас я его рассказывать и так далее, значит, потому что это, ну, сами знаете, тема обширная. А речь идет о том, э, с точки зрения э, определения национальности, Ну, так называемые евреи должны сами определиться, а кто они есть на самом деле. Ведь определение национальности, самое такое дал Сталин, он сказал, что нация, а национальность, принадлежность к нации, это исторически сложившаяся общность людей, объединённые общей, общим языком территорией, культурой, психическим, экономическим укладом жизни, только всё вместе взятое, дает нам определение нации и так далее. И с этих позиций, когда начинаешь вот конкретно, вот ты еврей, да, еврей, ну ты вот это определение понимаешь, да, тогда давай, значит, ты где живешь, в России, на языке каком говоришь, значит, на идише или на русском, на русском, водку какую пьешь, русскую, песни какие поешь там, когда выпьешь там, то есть культура то у тебя какая, а тогда получается, какой ты еврей-то? Вот в чем. То есть это евреи, это иудаизм, вообще говоря, религия. Но многие, считающие себя евреями, они и к иудаизму не относятся. То есть речь идет о чем? О самоопределении, вообще, по большому счету. То есть и в концепции общественной безопасности об этом конкретно говорит. Свобода выбора. То есть определяйтесь. Если вы хотите быть богоизбранными, значит, и то, что в Библии говорится... господствовать над другими народами, ну, флаг вам в руки. Но тогда вы будете получать соответствующий отпор и, а, а, от остальных народов. Чего и происходит, собственно, всю историю человечества. Поэтому скрываться от этого вопроса мы не хотим, там, прятаться и так далее. Четкий и понятный вопрос дан. И через призму управления как раз. Более того... Так называемые евреи, их уже в том виде, в котором они когда-то были в историческом, там во время Синайского турпохода, их уже и нет давным-давно, по крови. Давайте скажем так, хазары, хазарский каганат, который принял иудаизм, там что, евреи, что ли, по крови были? Нет, это были хазары, племя. Причем здесь вот тогда кровь, там, по анализу. и размеру черепа там определять национальность все это глупости значит а через призму управления четко просматривается что э, еврейство используется в качестве инструмента то есть они вот служат той -то элитой значит вот управленцами разного уровня и когда что-то плохо то есть на них все исписывается то есть глобальная мафия делает из евреев виноватых «Бей Дов спасая Россию». То есть вот во всем виноваты они. И многие патриоты, не разбираясь ни в глобальной политике, ни во всех вот тонкостях, которые раскрыты, просто примитивно. И руками толпы убирают одних управленцев, а потом, как в песне, я все время вспоминаю Михаила Ивановича Ножкина, нам нового начальника назначили, мы с этим по домам и разошлись. И сейчас вот приходится сталкиваться, и умные-то, евреи постарше, они понимают, Что нагнетается, все на них, все спишется-то. Значит, а вопрос задан, вообще говоря, ну, такой серьезный. Но к нему вот так вот, значит, я считаю так-то. Нет, без обоснования всего этого, то, что изложено в концепции, это просто понять. Вот такой ответ.